«Погоня!» Мите удалось выиграть время, и он сумел оторваться от своего преследователя. Он быстро бежал по тропе, как вдруг заметил впереди три фигуры, и, недолго думая, юркнул в кусты. Мимо него прошли озабоченная Тамара, Птичкин и красный командир Клюев. Андрей Андреевич выглядел нервным, все время дергался и слегка оборачивался на Клюева, который твердым шагом шел след в след и сурово следил за ним. «Похоже, попал Птичкин!» «Надо его вытаскивать, пока не поздно», — подумал Митя, сжимая в руке часы. Но тут на тропе показался Вова, и Тамара радостно бросилась ему навстречу. «Как ты нас напугал!» «Он убежал! Он там! Туда!» — бормотал запыхавшийся ярославцев, показывая рукой вниз по склону. «Ага. Как же?» — усмехнулся Митя, стараясь не хрустнуть веткой. «Тоже мне, Шерлок Холмс». «Ты что здесь делаешь?» строго спросил Клюев, сверяя мальчика взглядом. «Я клад нашел! Вернее, не весь, а часть клада. Там записи есть. Никто не верил мне, а я нашел! И весь клад тоже найдем!» Вова не мог успокоиться и буквально подпрыгивал на месте. «Ладно, пойдем сейчас, посмотрим твой клад!» Тамара ласково похлопала Ярославцева по плечу. А Митя же, сидя в своих кустах, Лихорадочно соображал, как привлечь внимание Птичкина, который стоял к нему спиной. Он поднял с земли камешек и кинул его в Андрея Андреевича. Но тот только слегка вздрогнул и почесал спину. Вот толстокожий! Митя взял камень побольше. Ну, сейчас я тебя достану. Только он размахнулся, как Птичкин, словно что-то почувствовав, обернулся. Митя выглянул из-за куста и помахал рукой, в которой держал часы. Когда рядом стоит твоя смерть в виде красного командира с револьвером, будешь соображать быстро». Андрей Андреевич, недолго думая, резво кинулся к Мите, и они стремительно помчались прочь. Нужно было как можно скорее добежать до дерева желаний. Но Клюев тоже не дремал. Заметив, что подозрительный тип Птичкин исчез, Федор Егорович заметался, увидел мелькнувший в стороне красный галстук и синюю куртку и бросился в погоню, на ходу доставая револьвер. «Ах ты, Контра! Так и знал, что попробует удрать!» Андрей Андреевич, хоть и бежал быстро, подгоняемый страхом, но в какой-то момент не выдержал и остановился, тяжело дыша. «Надо худеть», — промелькнуло в голове Птичкина. «Если останусь жив, займусь собой». То, что ему не быть директором Артека и в 1925 году, уже было понятно. Но хоть бы ноги унести, пока не расстреляли, как белогвардейца. А вот и каратель появился тут как тут. Стоит он, головой вертит, пистолетом размахивает. Андрей Андреевич заметил клюево и почувствовал, что готов еще на один спринтерский забег. «Бежим! Давай! Нечего стоять!» Птичкин рванул вперед, как ракета. Митя едва догнал его. Вот уж точно, что страх придает силы. Спустя несколько минут гости из будущего уже стояли возле дерева, с трудом переводя дыхание. Митя облокотился о ствол и вдруг заметил какое-то движение на ветке. Он поднял глаза и не поверил своим глазам. Там сидел Абсолют и смотрел на мальчика, неодобрительно качая головой. «Ты — Ты? — изумленно воскликнул мальчик. «Чего — Чего? — не понял Птичкин. — Ты видел? — Митя кивнул вверх. Андрей Андреевич поднял голову и не заметил ничего, кроме ветвей и листьев. «Что видел? Типа, ого, как много веток!» Митя только рукой махнул и снова уставился на Абсолюта. «Эй, часы у меня! Я все сделал! Верни нас назад!» Птичкин с удивлением смотрел на Митю, а тот, словно что-то вспомнив, положил ладони на ствол и закрыл глаза. Андрей Андреевич сделал то же самое. «Давай назад!» — сказал он, хлопнув по дереву. «Раз, два, три!» Наши герои замерли и вдруг почувствовали, как сверху на них что-то посыпалось. Десятки шишек падали с веток, как будто кто-то отдал приказ закидать ими стоящих под деревом. Может быть, абсолют? Понятно же, что этот тип очень непрост. От него чего угодно можно ожидать. Шишки летели вниз, попадали прямо в голову Мити Птичкину. Рикошетом отскакивали от одного, чтобы удариться в другого. А потом вдруг при ясном, чистом небе в дерево как будто ударила молния. Если бы кто-то сейчас оказался рядом, то не увидел бы никого поблизости. Только красный пионерский галстук одиноко лежал на земле, а рядом спрятались возле корней деревьев старинные карманные часы на толстой цепочке.